Она всматривалась в зеркало, пытаясь разглядеть водителя, но через ветровое стекло видела только его силуэт. Чтобы не попасть в сильный поток транспорта в час пик, Кэт повернула направо, к дороге из Льюиса. Этот путь она открыла всего несколько недель назад. Хорошо бы ехать, не останавливаясь, спастись бегством. Автомобиль следовал за ней. Она изо всех сил старалась разглядеть хоть что-нибудь сквозь забрызганное ветровое стекло и проливной дождь. «Мистер Долби! Что, черт побери, ему нужно?» Конечно, она догадывалась, что ему нужно. «Зачем он пришел?» Демистер да, деловито жужжал, но это не помогало. Дэмистер приспособлений против запотевания стекла. Она наклонилась вперед, снова вытерла стекло тряпкой, пытаясь разглядеть то, что скрывалось за переной дождя, который шел все сильнее, так что дворники не успевали за ним. Руки у нее тряслись, но ведь доказательств-то нет, никаких доказательств. Абсолютно никаких. Она на это надеялась. Кат нажала на газ, набрав слишком большую скорость на темной дороге, но автомобиль сзади тоже прибавил скорости. Он как будто приклеился к ней. Она подъехала к оживленному шоссе, увидела впереди свет фары и затормозила, включила левый поворот и остановилась у длинного изгиба дороги. Мимо неслись автомобили, их поток казался бесконечным. Деловито стучавшие дворники неожиданно остановились. Зачихал двигатель... И лампочка на спидометре начала гаснуть. Она нажала на акселератор. Дворники ожили, свет на спидометре стал поярче. Не снимая ноги с педали, Кэт переключилась на первую скорость. И пока дожидалась своей очереди, двигатель заработал на полную мощь. Нужно было пропустить еще полдюжины автомобилей. Затем шло пустое пространство, не очень большое... Перед батареей фар огромного грузовика. Если она пойдет быстро, то времени хватит. За грузовиком стояли еще машины. Надо вписаться перед грузовиком и таким образом оторваться от белого автомобиля. Кэт сняла ногу с педали сцепления и почувствовала, что педаль заела. Сейчас, сейчас. Она вылетела в световую дорожку от фар грузовика. И тут двигатель замер. Машина резко остановилась. Кэт отчаянно крутила ключ зажигания. Фары надвигались на нее. Их свет метался то по одной, то по другой стороне дороги. «Грузовик тормозит», — поняла она. И вдруг, совершенно слепив ее, свет замер над ней, над ее безжизненным двигателем. Она снова и снова поворачивала ключ, сжала ногой на сцепление и вдруг услышала шипение тормозов и виск скользящих шин. Увидела слепительный свет. Увидела силуэт водителя в высокой кабине. Двигатель заработал, она попыталась дать задний ход. Сначала был только небольшой удар — Потом глухой звон. Он окружал ее со всех сторон, словно она находилась внутри колокола. Затем ревущий ураган. Что-то ударило ее в живот, выбив из легких воздух. Острая боль пронзила правую часть тела. Затем ее подбросило вверх. Парение, невесомость. Она парила, будто время остановилось. Будто оно больше ничего для нее не значило. Над ней, под ней, вокруг нее всюду были огни. Где-то вдалеке она услышала звук, будто по цементу катится металлический ящик для мусора. Резкий удар перекрутил ее тело. Ремень безопасности впился в плечо. В голове вибрировал глухой звон. Ветровое стекло, как в замедленной съемке, дало многочисленные трещины, прогнулось, словно его с силой вдавили внутрь, и рухнуло, слегка задев ее по лицу.